Сомнения Юба по поводу летных качеств отдельных деталей понятны. Вот что он увидел в ящиках. Рулоны перкали, а не бумага. Дюралевые трубки, мотор. Две уровневые камеры. Радиоэлектронный комплекс, адаптированный к воспринимаемой пассивным маяком частоте передатчик. Навигатор, сочлененный с немного переделанной системой глобального позиционирования. НАТОвское у нас не работает приемное устройство с двумя парами реле и четырьмя стальными тягами, пульт оператора с джойстиком и пять датчиков, температура, давление, влажность, два скоростных, один отдельно для поправки на ветер. Программы управления были забиты в наши ноутбуки, мой и Курбана, которые за пару секунд можно было прицепить к пульту посредством обычного разъема через параллельный порт. Резервная копия программ хранилась на двух сиди. Всякое ведь бывает. Компьютер-железяка имеет свойство ломаться в самый неподходящий момент. При сборке всех этих деталей получается радиоуправляемый мотопланер, способный нести полезную нагрузку до 70 кг с размахом крыла в 3 метра и запасом хода в 20 км. То есть 20 км – это запас моторесурса в режиме планирования, Он может парить, пока ветер совсем не изорвет перкаль. Стоит все это удовольствие немногим более 20 штук баксов. Во многом, благодаря тому, что Курбан Анвар все делают своими руками. Но эффект от применения мотопланера, как показывает практика, оправдывает все затраты. Скажу сразу, использовать этот агрегат мы собирались в финале в качестве красивого завершения своей работы. Хотели бомбить здание избиркома в день референдума, в тот момент, когда по графику закроются все участки. Думаю, это вызвало бы фурор. Здешние маджахеды таким вот образом еще ни разу не развлекались. Но тут подвернулся Глебыч со своими друзьями. Это сейчас важнее. Планер у нас одноразового применения. Чтобы собрать следующий, нужен материал, время и хорошие условия в стационаре. Значит, не будет эффектного финала. Будем взрывать все тихо и скромно. В общем, как обычно. В час тридцать три по полуночи мы уже находились в трех с половиной километрах северо западнее Ханкалы, на берегу все той же вездесущей речки Сунжи. И она тут везде. Куда ни пойдешь, везде в Сунжи ноги промочишь. До линии обороны объединенной группировки отсюда было немногим более двух километров, то есть МВЗ, НЗ и КЗ. Инженерные заграждения, минновзрывные, невзрывные и комбинированные начинались еще раньше, но траншеи, в которых тревожно дремали вражеские солдаты, находились как раз в двух километрах. У Аюба была карта Сулеймана, на которой наши разведчики нанесли подробную обстановку. Обстановка уточнялась раз в трое суток посредством регулярных разведрейдов. В этом плане, конечно, Сулейман молодец, настоящий военный. Ночь была умеренно темная. В разрывах облаков виднелись звезды, и мы хорошо дошли по приборам. Фары выключились сразу же за толстой юртом. Ветра практически не было, вокруг стояла тишина, и опять немного подморозило. В общем, хорошая ночь для авиамоделистов любителей. Удаление от позиции было выбрано с учетом практического опыта и на всякий случай с небольшим запасом. Ближе нельзя. услышать шум двигателя планера. Он звучит резче, чем шум мотора машины. Слышен дальше. И артиллерийская канонада не поможет. Там у них перерывы бывают. Можно как раз попасть в одну такую паузу. На юго-западной оконечности лагеря федералов методично бухали саушки. Не путайте с ушками, штурмовиками Су-25. Саушки — это 152 мм самоходные арт-установки. Работают обычно тогда, когда есть наводка координаты предполагаемого нахождения маджахедов или маршрутов их передвижения, добытые накануне разведчиками федералов. После допроса Сулеймана у местной артиллерии работы хватит до конца месяца, разведчики могут отдыхать. Выставили боевое охранение, принялись за работу. Пока мы собирали планер, четверо маджахедов с лопатами готовили взлетную полосу прямо на грунтовке. Нам нужно было метров семьдесят относительно ровного участка, чтобы поднять аппарат воздух. Возглавлял бригаду дорожников, лично Аюб. На это стоило посмотреть. Амир с лопатой. Думаю, Сулейману такое и в голову бы не пришло. Юб был радостно возбужден, покрикивал на маджахедов, презрев условия маскировки и вообще вел себя как ребенок, которого впервые в жизни привели в цирк и обещали показать фокусы. Такой непосредственный человек. Просто удивительно, как он мог сделать все то, что ему приписывает людская молва. Мы собрали планер, подвесили на него девять устройств. Каждое устройство весит семь кило. Причем, вопреки обыкновению, основной заряд — четыре килограмма, а поражающий элемент — только три. Так задумано. Затем я приспособил под днище планера удлиненный заряд весом в три килограмма и соединил все устройства в коммутационную радиосеть. Курбан подключил через электронный блок пульт управления, проверил, как слушаются тяги, соединяющие реле с элеронами и рулями, вывел на монитор две картинки и сказал, что мы готовы. Мы были готовы, а полоса нет. Пришлось помогать маджахедам, работая ногами. Лопат было всего четыре. Наконец полоса была готова. Мы подкатили планер в ее начало и запустили двигатель. Для непривычного уха это было настоящим испытанием. Звук высокий и резкий. Казалось, нас слышно в центре Грозного. Курбан тронул рукой джойстика. Планер пошел вперед, быстро разгоняясь и подскакивая на кочках. Метров через пятьдесят он оторвался от земли и благополучно взлетел. — А я думаю, он никогда не взлетит, — пробормотала Юб прислушиваясь к удаляющемуся крику мотора. — почему в другую сторону. — Минимум метров пятьсот надо, чтобы набрать высоту, — пояснил я. — Чем выше, тем слышнее. Мы его потом развернем, когда он будет на заданной высоте. А лишний километр-два — это не вопрос. Располагайся поудобнее, смотри. Смотреть надо было на монитор ноутбука, который стоял на капоте джипа. Монитор был разделен на два экрана с линейками — горизонталь и высота. На левом, поменьше, была только светящаяся точка. Слева, как по столбику термометра, по градуированной шкале вверх неспешно ползла треугольная риска. На правом побольше, обнесённом выходящей из левого угла осью координат, был виден жёлтый треугольник. Сейчас треугольник неторопливо двигался на северо-запад. Справа внизу, как колонки эквалайзера, плавно вибрировали пять разноцветных строчек. Это датчики. Цифровых обозначений не было. «Но Курбану они и не нужны». «Там есть камеры», — уточнил Аюб. «Да, там две уровневые камеры», — кивнул Курбан, державший хвост джойстика двумя пальцами. «Значит, мы увидим, как все там взорвутся, и это останется в памяти компьютера», — обрадовался Аюб. «Нет, не увидим», — покачал головой Курбан. «Это не видеокамеры, это локаторы, посылка и прием сигнала». Для контроля положения планера в двух плоскостях. Сигнал в землю, отражение, прием, отображение в графике. Вот на экране погрешность плюс 3-4 метра. Если домик, танк или овраг попадется, то сигнал идет непрерывно учитывая скорость движения. Это несущественно, так что... эш нельзя было повесить нормальные. Голос мира звучало обиженно. Ребенку не покажут главный фокус. Вот ведь злодей. Можно? — кивнул Курбан. — Запросто? Убрать одно устройство, повесить пару камер? Одну с тепловизорной, одну с инфракрасной насадкой? Были бы деньги, а повесить все можно. — Почему раньше не сказали? Я бы денег дал, все бы купили. — Мы только вечером решили, что будем этим заниматься, — напомнил я. — Какие камеры, Аюб? Кроме того, каждое устройство там на месте. Чтобы получился полноценный ковер, надо именно девять устройств. И стартовый заряд в центре. И вообще, чего мы хотим больше? Уничтожить врага? Или полюбоваться скверными видами ночных взрывов? Да и ладно, это я так. В голосе Мира явственно слышалось разочарование. Ну просто, хотел посмотреть, как это будет. Мы посмотрим результаты по CNN. Успокоил я обиженного ребенка. И почитаем в газетах. Думаю, нам этого будет достаточно. Есть набор доложил Курбан. «Триста двадцать!» «Поехали обратно!» — скомандовал я. «Поехали!» Курбан плавно сдвинул рукой джойстика. Треугольник на экране развернулся и поплыл обратно. Крик, слегка прикишившего вдали двигателя, начал опять приближаться. Вскоре он достиг своей критической ноты. «Гаси!» — скомандовал я. «Есть!» Курбан нажал кнопку. Шум двигателя резко смолк. И воцарилась тишина. «Все!» — уточнила Ю. «Вверху погоды другие!» — пошутил я. «Сейчас проверим, как он держит ветер, как ведут себя потоки. Может, еще разок придется круг давать!» Потоки вели себя прилично. Две минуты без моторного скольжения показали небольшой угол наклона и понижение высоты на двадцать метров. Это вполне приемлемо, если не идеальные условия. «Теперь все!» — сообщил я и тронул Курбана за плечо. — Рули точно к центру, будем щупать наш маяк. Треугольник на правом экране неуклонно полз на юго-восток. столбик термометра на левом. Неторопливо терял градусы. Спокойно, медленными скачками. Хорошее начало. Пусть и дальше так будет. — Так тихо! — почему-то шепотом сказала Юб. — Универсальное оружие. Почему раньше никто не додумался такие вещи делать? Поэтому уж мозги не в ту сторону работают, подумал я, а вслух сказал: "Это дорого, ну и не везде есть специалисты, которым это под силу". "Да, правильно вас пригласили", похвалила Юк. "Как он дальше будет?" "Так и будет", сказал я. "С плавной потерей высоты, если потоки баловаться не будут. А если будут, тогда придется включать моторы выравнивать", пояснил стоящий рядом Анвар. «Маскировка на ноль, но если это случится на объекте или вблизи, это не будет иметь особого значения. Главное успеть тихо подлететь как можно ближе, а там уже без разницы». «Сплюнь три раза, как говорят русские!» — бутнул Курбан. «Постучи по голове, Аскера! Это тебе не Файзабат! Подлетел и бросил! У нас тут по программе маневры, забыл!» «Какие маневры?» — обеспокоился Аюб. «Мы же просто взрывать хотели!» «Мы будем просто взрывать!» — кивнул я. «Но сначала маневры!» «Я по ходу все объясню, и не трогайте голову Аскера! А то я дам команду, он вам обои постучит!» В последней трети юго-западного сектора правого экрана вспыхнула красная точка. «Маяк!» — обрадованно воскликнула Юб. «Планер вошел в зону захвата цели!» — кивнул я. «Курбан! Курс!» «Есть!» — курбан тронул рукой джойстика. Треугольник на экране плавно повернул нос вправо, выровнялся и пошел по прямой, вспыхивающей красной точке. Вскоре из треугольника выстрелил зеленый тонкий луч, ударил в точку и тоже стал красным. Теперь треугольник был как бы привязан к точке, туго натянутой красной нитью. Если бы я был писателем, то сказал бы так. Казалось, там сидит какой-то злой гномик и крутит лебедку, потихоньку потаскивая к себе привязанный к другому концу троса планер. Но я не писатель, скажу проще. Произошел автоматический захват цели. Звено передатчик-маяк сработало успешно. «Есть захват!» — доложил Курбан. «Дистанция 1300. Высота 180. Ожидаемая высота в контрольной точке 130. Хватает?» «Хватает!» — решил я. «Старт программы!» «Есть старт!» Курбан отстучал на клавиатуре ноутбука пароль и запустил программу. «Всё, теперь можно курить!» «Теперь он сам!» — уточнила Юп. «Да, теперь он сам. Типа на автопилоте, точнее, по программе. Программу делал Курбан, так что и в самом деле можно курить!» Я отошёл от капота и достал из салона термос с кофе. «Теперь можно немножко расслабиться. Наводка прошла на редкость удачно». «Видимо, Аллах нам послал такую погоду. Если не произойдет никаких непредвиденных осложнений, Урбану больше не придется прикасаться к джойстику». «Он может промазать!» Вдруг засомневался Аюб. «Высота больше ста метров. Как он сам?» «Не промажет!» Я принялся объяснять Амиру Азы, с удовольствием попивая крепкий кофе. «Сброс будет производиться с учетом показаний датчиков и ряда других сопутствующих параметров». Думаешь, зачем каждое устройство взвешивали? Подгоняли ровно до семи. Первый сброс автомат. На точку ровно, но не над самой точкой, а по достижении пункта оптимального прицеливания. Рассеивание плюс-минус пять метров. Потом вираж, возврат на исходную. Примерно 20-25 секунд. Чистого времени. Опять сброс. Только не на контрольную точку, а уже на 25 метров правее. Потом следующий заход на 25 метров левее контроля. Понижение с каждым виражом, примерно на 15-20 метров. Как он может так прицеливаться? Юп был раздосадован непонятной ситуацией. Я вещи образования имею, а никак не могу сообразить. Да очень просто. Система позиционирования привязала координатную сетку программы к маяку. Теперь планер будет выписывать круги возле него, с математической точностью следуя программе. Примерно за три минуты. Там будет укладка на стометровую метровую зону сплошного поражения. Вот и все. Если хочешь подробнее, Курбана спроси, как он программу делал. Как делал, Курбан? Аюб все-таки был недоволен. Почему-то параметры нашей задачи не желали помещаться в его мыслительное устройство. Да, как обычно, пожал плечами Курбан. Пакеты забиты со старых прок, так что совсем не трудно. Только алгоритм вывести и увязать с мониторингом. Писал на поисики, ну и все. Понятно. Хм. А Юб хоть и был обескуражен таким ответом, но явно не желал отступать. А если осколками заденет? Не понял, удивился я. Какими осколками? От первого или второго взрыва? Компетентно пояснила Юб. Энжи будет снижаться. Сто метров, четыре килограмма. Обязательно заденет. А кто сказал, что взрывы будут сразу? Я едва удержался от усмешки. При ударе о землю устройство становится на боевой взвод типа механизма замедленного действия и срабатывает по цепи при взрыве стартового заряда на самом планере с интервалом в полсекунды. Я так цепь выставил. Помолчали. Чувствовалось, что Юб переживает в темноте. Выражения лица мира я не видел. Я допил кофе, посмотрел на светящийся циферблат своих часов и перевел взгляд на монитор. Треугольник как раз достиг контрольной точки и начал выписывать вокруг нее маневры, о которых я недавно рассказывал Юбу. Слышай! — подал голос Аюб. — Я вещи образования имею. Я с вами себя совсем баряным чувствую. — Напрасно ты огорчаешься! — покачал я головой. — Это же нормально! Я не разбираюсь в компьютерах и электронике. Зато у меня есть курбан. Мы оба не шарим в механике. Но у нас есть Анвар, а без тебя и твоих людей мы не добрались бы до этого места. И вообще не смогли бы работать в Чечне. Каждый делает свое дело, никто не может уметь делать все. Это старо как мир». В этот момент на юго-западной оконечности лагеря федералов случилось нечто невообразимое. Там вдруг как будто огненный цветок расцвел. Выскочил вверх пестик, вокруг него мгновенно, один за другим. Распустились нестерпимо яркие лепестки. Спустя несколько секунд тишина лопнула и разрядилась сочной очередью взрывов. Длинной такой очередью, как будто солдат первогодок нечаянно нажал на электроспуск тяжелого пулемета БТР. «Прощай, Глебыч, и прости. У нас, говорят, лучше обидеть брата по вере, чем неверного. Потому что с братом ты встретишься после смерти, а с неверным никогда. Так что в моем аду тебя не будет». «Готово!» — флегматично доложил Курбан, глядя на чистый экран. «Нуль сигнал!» Аюб стоял, разинув рот, и неотрывно смотрел в сторону лагеря федералов, словно надеялся с такого расстояния рассмотреть, что там происходит. «Мальчишку все-таки обманули, и показали злодеи главный фокус. Ничего, какие твои годы?» «Поехали, Амир!» Я тихонько тронул Аюба за плечо. «Спектакль окончен!» Pira na bakavuyo?